Когда Эдуард IV скончался, его старший сын находился в Ладлоу, в великолепном замке в Шропшире, месте заседаний совета, который он, как принц Уэльский, возглавлял. Совет собирался под началом принца, но на практике его делами занимался гувернер, учитель и дядя юноши Энтони Вудвилл, барон Риверс. Больше десяти лет барон Риверс был наставником и воспитателем Эдуарда находя для него занятия, которые родной отец принца давным-давно забросил. Принц проводил долгие часы с лошадьми, собаками и в других юношеских упражнениях, укреплявших тело. 43-летний брат королевы был образцом рыцарства, страстным покровителем и приверженцем просвещенного благочестия Ренессанса. Его считали лучшим рыцарем Англии, и именно Рейверс удостоился чести сразиться в поединке с Антуаном Бургунским на знаменитом турнире 1467 года. С тех пор большую часть времени он провел как странствующий рыцарь, разъезжая по Европе и сражаясь с неверными, нося под тяжелыми доспехами в Лосиницу. Риверс воевал с сарацинами в Португалии, совершил паломничество в Рим и Сантьяго де Компостелло, был в хороших отношениях с папой Сикстом IV и увлекался сочинительством. Он сотрудничал с торговцем Уильямом Кекстоном, который в 1475-1476 годах впервые привез в Англию печатный станок. Используя новейшую технологию Кекстона, Риверс опубликовал переводы «Изречений и высказываний философов», притчи Кристины Пизанской и множество собственных поучительных стихотворных сочинений. Кекстон одобрительно отзывался о Риверсе и писал, что тот прекрасно осознает изменчивость и непредсказуемость нашей жизни и с большим рвением и любовью в душе желает, чтобы мы все презрели и окончательно отринули гнусные и отвратительные грехи которые сегодня встречаются повсюду. Такие как гордыня, лжесвидетельство, ужасающее богохульство, кражи, убийства и многие другие. Коротко говоря, Риверс был идеальным наставником для юного короля, который рос в эпоху войн и умножения человеческого знания. И, несомненно, то, что именно этот человек был рядом с мальчиком, успокаивало Эдуарда IV при жизни и на смертном адре. Король оставил подробнейшие указания относительно образования принца и приказал, чтобы никто не смел сесть у его стола без усмотрения графа Риверса. Тем не менее, после смерти Эдуарда, господствующее положение Риверса обернулось некоторыми сложностями. Близость графа к юному королю делала его самым могущественным человеком в стране, Ведь Эдуард V в своем возрасте был ко всему чрезвычайно восприимчив. В 12 лет монарх мог начать демонстрировать собственную волю и от имени короны определять курс правительства. Но одновременно он все еще был ребенком, который легко поддавался влиянию в том числе дурному, исходящему от ближайшего окружения. Риверс был не только величайшим рыцарем, но и дальновидным политиком, и все это прекрасно понимал. Всего за 6 недель до смерти короля он запросил у своего лондонского стряпчего копии писем, в которых был назначен главой двора принца. Эти письма позволяли ему в открытую распоряжаться судьбой государя и беспрепятственно перевозить его с места на место. Поэтому в апреле 1483 года Риверс со всей ясностью осознавал, Какое огромное политическое значение имеет то, что Эдуард V находится в его руках? И точно так же это понимали и те, кто не входил в круг Вудвилов? Завещание Эдуарда IV утеряно, но похоже, что на смертном адре он пытался выработать систему компромиссов, которые помогли бы управлять королевством первое время после воцарения его сына. Он самолично пробовал примирить друг с другом тех людей своего окружения, кого разделяли многолетние ссоры. Так он подозвал к постели Гастингса и приказал тому заключить мир с Томасом Греем, маркизом Дорсетом, старшим сыном королевы. Несмотря на то, что Дорсет был женат на пачерице Гастингса, между ними сохранялась смертельная вражда. Они соперничали за земли в центральных графствах И если верить словам Манчини за объятия любовниц, которых они похитили или пытались переманить друг у друга. Чтобы поддержать баланс власти в условиях, когда его сын оставался под надзором Риверса и Вудвиллов, умирающий король, похоже, назначил своего верного брата Ричарда, герцога Глостера, следующим наследником после юного герцога Йоркского. А следовательно, тот стал самым влиятельным человеком в королевстве и как лорд-протектор заполучил контроль над правительством. Если все действительно было так, то этот расклад в точности повторял распоряжение Генриха V, которые он пытался сделать, находясь при смерти Винсене около 60 лет назад. Тогда он возложил ответственность за новорожденного Генриха VI на Томаса Бафорта, герцога Эксетера, а Хамфри, герцога Глостера, поставил во главе королевского правительства. Самым логичным вариантом разделения власти было передать управление двором нового короля и контроль над правительством в разные руки. К сожалению, при этом совершенно не были приняты в расчет политические реалии. Как только стало известно о смерти Эдуарда, члены Совета, которые находились в Лондоне, собрались, чтобы обсудить, как должно выглядеть новое правительство. Было предложено два варианта. Во-первых, можно было установить протекторат, и, по мнению Манчини, именно такова была воля покойного короля. Единственным внушавшим доверие кандидатам на роль регента был Ричард Герцог-Глостер, самый старший член королевской семьи. В тот момент он находился на севере Англии, и командовал военными действиями против Шотландии. Узнав окончание Эдуарда, Глостер сразу приехал в Йорк на церемонию похорон, где оплакивал потерю брата. Но горе не отвлекло его от политики. Несмотря на скорбь, Глостер нашел время написать совету письмо, в котором он заявлял о своих правах регента. В Лондоне его кандидатуру горячо поддерживал барон Гастингс. Делал он это по двум причинам. Во-первых, он настороженно относился к Томасу Грею, маркизу Дорсету, и Вудвиллам, которые питали к нему крайнюю неприязнь, и с которыми ему пришлось примириться при столь неловких обстоятельствах. После смерти Эдуарда Гастингс потерял пост управляющего королевского двора. Возможно, он также опасался, что при правительстве Вудвиллов его лишат еще и должности командующего в кале. Но второй и более важной причиной была верность королю. Ни один человек, кроме, возможно, Глостера, не был настолько близок и предан Эдуарду IV, как Гастингс. Поэтому отстоять последнюю волю покойного государя было для него делом чести. Тем не менее, ни завещание Эдуарда, ни протесты его друзей ничего не значили. За Гастингса не проголосовали те члены Совета, которые отдали предпочтение семье королевы, и решено было не устанавливать протекторат. Эдуард V должен был немедленно начать править, как совершеннолетний король, а созванному Совету предстояло помогать ему. Коронацию назначили на 4 мая. Глостер был членом Совета, но не имел никакого преимущества перед другими. Это была победа Вудвилов, и по утверждению Манчестера, торжествующий Дорсет заявлял: "Мы настолько могущественны, что даже без дяди короля Глостера можем принимать и проводить решения в жизнь". 14 апреля в Ладлу полетели письма, призывающие Риверса и Эдуарда V 1 мая приехать в Лондон в сопровождении небольшого войска числом не более 2000 человек. Тем временем должны были состояться похороны покойного короля. Церемония производила внушительное впечатление. В день смерти тело Эдуарда с обнаженной грудью было выставлено в Вестминстере и пролежало там 12 часов, чтобы его могли увидеть лорды, епископы и старейшины. После этого до похорон прошло еще 8 дней, и только 20 апреля останки повезли в часовню святого Георгия Винзоре, где прошла грандиозная торжественная служба и пели мессы по усопшему. Когда тело короля опустили в землю, его высшие сановники сломали церемониальные жезлы и бросили их на крышку гроба, что означало конец прежнего правления. Сразу же после этого королевские глашатые громко прокричали «Леруа э вив. Да здравствует король!» и все внимание обратилось на Эдуарда V. Риверс и юный король выехали из Ладлоу в Лондон на последней полной неделе апреля. Вместо того, чтобы выбрать самую короткую дорогу, они сделали крюк через центральное графство. Глостер, который направлялся на коронацию с севера, связался с Риверсом и убедил его объединить силы и вместе триумфально въехать в Лондон. 29 апреля два отряда подошли друг к другу в районе Нортгемптоншира, Глостера встретил Генри Стаффорд, герцог Бекингем, и они вдвоем провели вечер в Нортгемптоне. Риверс, Эдуард V и сын королевы Ричард Грей находились в нескольких милях от города. Сопровождавшие их солдаты разбрелись на ночлег по многочисленным окрестным поселениям и деревушкам, среди которых было старое родовое гнездо Вудвилов Графтон Реджес. Стороны условились, что на следующий день Глостер и Бекингем предстанут перед новым королем и, готовясь к этому важному семейному событию, Риверс и Ричард Грей вечером 29 апреля поехали на постоялый двор Глостера на праздничный ужин. Их встретили с особой веселостью и радостью, и, сидя с герцогом за ужином, они провели все время в очень приятной беседе. Возможно, разговор шел о военных действиях в Шотландии, в которых Риверс и его брат сэр Эдуард Вудвилл недолго участвовали под началом Глостера. Могли лорды коснуться и имущественных сделок, которые постоянно занимали умы английских магнатов. Всего за месяц до этого Риверс попросил Глостера разрешить за него земельный спор, что свидетельствовало о большом доверии и их близости друг к другу. Возможно, четверо вельмож обсуждали что-то другое, но проговорили они до поздней ночи, а затем, условившись встать пораньше, отправились спать. Поднялись они с рассветом. Встреча с новым королем должна была пройти в Стоуни-Стратфорде, в 18 милях к югу по Уотлинг-стрит, древней римской дороге, которая по диагонали пересекает Центральную Англию. У путника, который ехал не спеша, этот путь занял бы три часа. Но лорды так и не добрались до места назначения. Магнаты в сопровождении крупного отряда солдат Глостера ехали рядом, и вдруг герцоги остановились и объявили Риверсу и Грею, что те арестованы, и приказали как узников отвезти их на север Англии. Затем Глостер, Бекингем и их вооруженный отряд пришпорили коней, И галопом помчались к королю. Они приказали часовым растянуться вдоль дороги, чтобы не дать распространиться новостям о перевороте. И, похоже, это сработало. Герцоги быстро добрались до перепуганного короля, арестовали его коммергера Томаса Вона, распустили почти всех королевских слуг, пригрозив непокорным смертью, и, обнажив головы, преклонили колени перед новым государем и заявили, что они прибыли чтобы стоять на страже королевской власти и защитить самого Эдуарда от дерзких интриг Вудвиллов. Эдуарду Пятому было всего двенадцать, но он быстро сообразил, что кроется за лесными речами его дяди Глостера. Если верить Манчине, юноша ответил, что его министрами были лишь те, кого выбрал для него отец. Он не видел в них никакого зла и хотел бы оставить их, пока не будет доказано обратное. Что же до управления королевством, то он полностью доверяет пэрам и королеве. Стоило Эдварду упомянуть имя Елизаветы Вудвилл, Бекингем резко возразил, что управлять страной — дело не женщин, а мужчин, и если король в чем-то ей доверяет, то лучше ему это доверие отбросить. Тут Эдуард понял, что герцоги требуют, а не молят. Он целиком был в их власти, точно так же, как и те, кого они уже арестовали. Король стал жертвой непредвиденного и поразительно стремительного переворота. Эдуарду ничего больше не оставалось, как последовать за ними. Так внезапно закончился последний по-настоящему свободный день в его жизни. В воскресенье 4 мая Эдуард V въехал в Лондон в сопровождении Ричарда, герцога Глостера. Король был одет в синий бархат, а его дядя с головы до пят в черное. Их встретили мэр, старейшины и делегация из 500 горожан в фиолетовых плащах. Ни один из этих хорошо одетых джентльменов не забыл, что на 4 мая была назначена коронация короля. Глостер объявил, что она отложена на 7 недель и пройдет 22 июня, воскресенье, после чего 24 июня, во вторник, сразу же начнет свою работу парламент. Якобы так коронация и все, что касалось торжественной церемонии, могло быть обставлено наиболее великолепно. Одновременно 8 мая Глостер добился того, что совет признал его протектором. Современников поразило, насколько это напоминало о другом герцоге Глостере, дяде Генриха VI Хамфри, который занимал тот же пост. На протяжении всей его карьеры Хамфри тяготили старательные попытки перов навязать ему свою волю. Ричард же теперь, казалось, обладал властью приказывать и запрещать все, что угодно, совсем как еще один король. От Вудвилов избавились с невероятной скоростью. Риверса и сэра Ричарда Грея заперли в бывшем замке графа Уоррика в шериф Хаттоне, в Йоркшире, огромной квадратной крепости, которая была одной из основных резиденций Глостера когда он в период правления брата отправился восстанавливать порядок на севере. Напуганная королева в поисках убежища 1 мая бежала в Вестминстер, как писал хронист, точно так, как она делала раньше, до битвы при Барнете. Она взяла с собой дочерей, девятилетнего сына принца Ричарда, герцога Йоркского, и старшего сына Томаса Грея, маркиза Дорсета. Вскоре к ним присоединился Лайнел Вудвилл, один из братьев королевы. Сэр Джон Водвилл, ее младший брат, находился в это время в море вместе с флотом, назначенным охранять английское побережье от французских пиратов. Узнав о нападках на членов его семьи, он покинул воды Англии и сошел на берег в Британии. 9 мая, на следующий день после того, как Ричард был назначен протектором, юного короля отвезли в Таур предположительно для его же безопасности, хотя это было последнее, на что в его стенах могли рассчитывать предыдущие узники королевской крови. Ричард тем временем обосновался в роскошном Косби-Холле в Бишопсгейт, в одном из самых великолепных и современных особняков города, построенном из дерева и камня, возвышавшемся над всеми жилыми домами Лондона. Отсюда он руководил настойчивой антивудвиловской пропагандой. Например, он продемонстрировал телеги, доверху нагруженные оружием, которые, по его словам, семья королевы собиралась обратить против него и обвинял Вудвилов в расхищении королевской казны. Его во всем поддерживал Гастингс, укрепивший свои позиции и ставший коммергером двора нового короля. По словам одного хорошо осведомленного автора, Гастингс ликовал и имел привычку говорить, что ничего, кроме передачи управления королевством от двух родственников королевы, двум более влиятельным родным короля, не произошло. Крови при этом было пролито не больше, чем при порезанном пальце. Но все было не так просто. Свергнув Вудвилов, Ричард действовал безжалостно, И его инстинкты стремительного и решительного лидера сильно напоминали поведение покойного брата Эдуарда в его лучшие годы. Понять, что заставило его организовать переворот против семьи Вудвилл, несложно. Сохранение полного контроля над правительством до совершеннолетия короля было вопросом личного престижа, и весь его жизненный опыт подсказывал ему, что прямые и решительные меры против потенциальных соперников в период политической неопределенности необходимы. Члены дома Йорков ясно осознавали, какое несчастье их постигло, и позволить таким выскочкам, как Риверс и Дорсет, выйти вперед и управлять королевством в то время, как герцог королевских кровей был рядом, но бездействовал, означало бы предать историю собственной семьи. Но заключив короля в тюрьму, И, частично разогнав врагов, Ричард оказался в странном положении. Его самоуверенные действия слишком сильно напоминали его отца во время правления Генриха VI. В каком-то смысле устроить переворот и заполучить контроль над страной было делом несложным. Более трудной задачей было после захвата власти одной из группировок организовать стабильную и длительную работу королевского правительства. 22 июня должна была состояться коронация, и власть Ричарда как протектора испарилась бы. С большой вероятностью Эдуард V, который был поражен и опечален тем, что его насильно разделили с любимой семьей и верными слугами, попытался бы отомстить самонадеянному 30-летнему дяде. По меньшей мере Ричарда могли заставить освободить Риверса и Грея, а за ними и другие Вудвиллы показались бы из своих норм. В течение нескольких недель протектората Ричард отчаянно пытался добиться судебного решения, которое позволило бы ему обвинить Риверса Грея и Вона в измене и отрубить им головы. К несчастью для него Совет отказался это санкционировать, подчеркнув, что Риверс и другие не были причастны к каким-либо предательским деяниям и, соответственно, для их казни не было законного основания. Все попытки Ричарда нейтрализовать тех, кого он считал соперниками, лишь углубляли пропасть между двумя сторонами. В начале июня в Вестминстере на собрание совета прибыла королева, ненадолго покинувшая свое убежище в аббатстве. Она сидела молча, и за два часа собрания с ней никто не заговорил. Поздняя весна сменилась ранним летом. Тревога Ричарда возрастала он как будто превратился в собственного отца. Определяющей чертой всей его предыдущей карьеры была преданность королю. Но то, что он сделал, отстаивая, как ему казалось, наследие брата, и из искреннего побуждения защитить королевство, загнало его в угол. Стоило ему ослабить хватку и упустить узурпированную власть, он стал бы столь же уязвимым, как и те, кого он сверг. Теперь ему предстояло каким-то образом найти баланс между преданностью и естественным инстинктом самосохранения. Хотя повседневная жизнь правительства шла своим чередом, чем ближе была коронация, тем более подозрительным становился Ричард. 10 и 11 июня он написал своим верным подданным в Йоркшир и потребовал срочно отправить в столицу военное подкрепление – а также предупредил их о том, что королева, ее родня, сторонники и близкие, намеревались и ежедневно намереваются убить и окончательно уничтожить нас и нашего двоюродного брата, герцога Бекингема, и тех, в чьих жилах течет старая королевская кровь. Если такой заговор и существовал в действительности, а не только в воображении Ричарда, то о нем не написал ни один из современников. Тем не менее, те, кто до сих пор находился в ближайшем окружении протектора, подумали, что сбор армии и переброска солдат в Лондон — это слишком. Если переворот начинался с попытки Ричарда защитить наследие Эдуарда IV, то теперь он как никогда был близок к тому, чтобы разрушить то, за что сам боролся. Примерно тогда же, когда Глостер призывал верных ему северян во внушающем страх неслыханном множестве, Прошагать по прямой древней дороге из Йорка в Лондон, уверенность барона Гастингса в режиме, который он сам помог установить, начала таять. Своими опасениями он поделился с двумя другими бывшими лоялистами Томасом Роттерхэмом, архиепископом Йоркским и Джоном Мортоном, епископом Илли. Неизвестно, догадался ли Гастингс о том, к чему в итоге стремился Глостер, но это служит единственным правдоподобным объяснением того, что произошло в пятницу 13 июня. В 10 утра, как было у них заведено, Гастингс, Роттерхэм и Мортон встретились в Тауре на регулярном собрании Совета. По словам Манчини, они угодили прямиком в ловушку. Когда их пустили во внутренние помещения Таура, Протектор, как было заранее оговорено, закричал, что на него устроили засаду и что лорды пришли, спрятав при себе оружие, и нападут первыми. Вслед за этим находившиеся внутри солдаты во главе с герцогом Бекингемом бросились на них. Сразили Гастингса якобы как изменника и арестовали остальных. Считалось, что жизнь сохранили из уважения к религии и священному сану. Эта стремительная расправа поразила авторов того времени своей безжалостностью. «Кого пощадит безумная жажда власти, если она нарушила узы дружбы и верности королю?» — вопрошал один из них. Отчаявшийся Глостер был загнан в угол, и было ясно, что он пойдет на все, лишь бы удержать власть. В минуту сомнений его поддерживал герцог Бекингем, которым, вероятно, двигали эгоистичные соображения. Он хотел разрушить планы Водвилов и Гастингса и занять то положение, которого, как он считал, он заслуживал по праву текущей в его жилах крови плантагенетов и в котором ему слишком долго отказывали. Гастингс был мертв. Лондон лихорадила от страха и замешательства, и королевство начало погружаться в кровавое безумие. В понедельник 16 июня кардинал Буршье Архиепископ Кентерберийский поехал в Вестминстер и уговорил королеву освободить из-под опеки второго сына покойного короля, Ричарда, герцога Йоркского, под предлогом того, что тот должен был играть одну из важнейших ролей в церемонии грядущей коронации. Ричард встретился с братом Эдуардом V в Тауре. К ним присоединился маленький сын покойного герцога Кларенса, Эдуард, известный как граф Уоррик, которому было всего 8 лет. На следующий день было объявлено об отмене коронации, а вместе с ней и заседание парламента, которое планировалось провести сразу после. В воскресенье 22 июня теолог доктор Ральф Ша выступил на кафедре перед собором святого Павла с абсолютно ложным заявлением. Брак Эдуарда IV с Елизаветой Вудвилл якобы был заключен после того, как Эдуард обязался жениться на другой, а именно на леди Элеоноре Батлер, дочери выдающегося воина Ланкастерца Джона Тальбота, графа Шрузбери. Исходя из этого, по утверждению Ша, Эдуард V и Ричард Герцог-Йоркский были незаконно рожденными, а значит, не могли занять трон». Вместо своих племянников на престол должен зайти Ричард, герцог Глостер, в котором современники безошибочно отмечали внешнее сходство с отцом, герцогом Йорком. Через три дня герцог Бекингем приехал сначала в Гилдхолл, а затем в замок Байнерц и заявил, что так как на бастардов Эдуарда V и Ричарда, герцога Йоркского, отбрасывает тень их происхождения а на сына Кларенса Эдуарда, графа Уорика, легло бремя опалы отца, то Ричард, герцог Глостер, оказался единственным из королевского рода, кто уцелел и имеет законное право на корону и может, благодаря опыту, выполнять свои обязанности. Успехи, которых он достиг раньше и безукоризненная нравственность, станут надежным залогом его благого правления. Пока Бекингем говорил... Далеко в замке Понтефракт, в ходе поверхностного судебного разбирательства по обвинению в измене, граф Риверс, сэр Ричард Грей и сэр Томас Вон предстали перед графом Нортумберлендом. Вскоре земля растилась кровью всех троих. На следующий день Ричард герцог Глостер официально взошел на престол, как Ричард Третий. По правую руку от него находился герцог Бекингем. Ричард был избран несколькими в спешке собранными представителями знати, епископами и лондонцами, и все они покорно согласились со смехотворным заявлением о том, что оба принца — бастарды. С их одобрения Ричард стал королем Англии и восседал на резном мраморном троне в Вестминстер-Холле. Вся церемония напоминала, возможно, намеренно, вошествие на престол его брата, 1461 году. Крамола и позор. Вот как это звался происходящим автор Кройландской хроники. Ощущение беспомощности сковало столицу, которая за последние 30 лет пережила больше беспорядков смен власти и поворотов судьбы, чем за предыдущие три столетия. Многотысячные войска северян продолжали стягиваться к Лондону. Их опережал ляск мечей, луков и начищенных металлических нагрудников. На улицах Лондона болтали разные. Пошел слух, что известное пророчество о том, будто корона за три месяца сменит трех королей, сбылось. По замечанию Манчини, англичане славили своей любовью к загадочным пророчествам такого рода. К коронации нового короля, которую ранее Глостеру так сложно было организовать для своего несчастного, заключенного в тюрьму племянника, готовились с почти неприличной поспешностью. В воскресенье 6 июля 1483 года в присутствии Глостера и его жены Анны Невил, в Вестминстере отслужили мессу. Супруги были коронованы, и за этим последовал праздничный пир со всеми обстоятельствами, ему присущими. Новый король восседал на кресле среди подушек из золотой парчи. Когда того требовал ритуал, он опускался на колени перед алтарем, ноги его при этом утопали в слоях алого и белого, расшитого мелкими золотыми цветами, дамаста и бархата. В ушах у Ричарда звенело гула труп и музыки министрелей. Некоторых из них привезли из самого Рима. После службы в аббатстве новый король отобедал 46 блюдами, среди которых были говядина и ягненок, жареный журавль и павлин, апельсины и айва. Когда с торжественными церемониями и пиром было покончено, Ричард встретился с теми вызванными в столицу представителями знати, которые стали свидетелями захвата им власти. Он приказал им вернуться в свои графства, следить за порядком и не допускать вымогательства в отношении его подданных. В качестве нравственного урока Ричард заковал в колодке любовницу своего брата и барона Гастингса Элизабет Шор и приговорил ее к публичному наказанию за беспутную жизнь. И так он учил других творить справедливость и добро, которых сам не делал, едко заметил хронист.